Глава 12. Ветры гуляли по высокогорным лугам, заставляя шуметь вершины лиственниц. Под укрытием льняного холста лежали напряженная, насупившаяся Тацель и Эйлос, наблюдавший за луной, плывущей в облаках. Ему приходилось о многом подумать. В Южной Ульфляндии могли еще не заметить его отсутствие. Каждый из его помощников мог считать, что он находится в другом месте. Так или иначе, Принимая во внимание все происходящее, Эйлос недружелюбно улыбнулся Луне. Он все равно сделал бы то, что сделал, и снова перенес бы те же лишения и опасности хотя бы для того, чтобы приобрести новое понимание ситуации, развеявшее туман, отягощавший его ум. Кроме того, что важнее всего, ему в голову пришел чудесный новый план. Тацель предстояло столкнуться с новой загадкой. Эйлос невольно рассмеялся. Дочь герцога Ска, тоже неспособная заснуть и глядевшая на Луну, была оскорблена весельем Эйлоса, полностью противоречившим ее настроению. Почему ты смеешься? Эйлос не ответил сразу, и она прибавила: Смеяться глядя на Луну? Может, только безумец. Эйлос снова усмехнулся. Я сошел с ума от твоей неблагодарности. Смеюсь, чтобы не рыдать. Тацель презрительно фыркнула. Твое тщеславие раздулось, потому что Торкваль оступился и упал. Бедняга Торкваль. Я не успел предупредить его о том, что драться с незнакомыми людьми опасно. Он дорого заплатил за свою неосторожность. Благородный, щедрый и скромный Торкваль. Его гибель наполняет скорбью сердца всех, кого он ограбил. Несмотря на страшные раны и падения, Торкваль выжил. Ему удалось выползти на тропу. Где его подобрали два бандита, находившихся у него на службе. Его отвезли в Энг, где через несколько недель ему удалось поправиться. Та цель промолчала, и через некоторое время они заснули. На утро они позавтракали, греясь у маленького, сильно дымившего красного костра. Обозревая поросшее в Вереском плоскогорье, Эйлос заметил вереницу всадников ска. За ними следовал караван из дюжины фургонов. Тяжело нагруженных тюками, за фургонами плелись два или три десятка человек с веревками на шеях. Эйлос тут же залил костер водой, чтобы даже струйка дыма не привлекла внимания всадников. Они едут по подветренной дороге, сказал он, повернувшись к Тациль. Эта дорога ведет в Паэлитец. Я уже прошел ее когда-то. Тациль тоскливо смотрела вслед каравану, и Эйлос не мог не почувствовать жалость. Даже в какой-то степени стыд. Справедливо ли было мстить за все беды, причиненные ему Ска, одной неопытной девушке? «А почему нет?» Гневно ответил он сам себе. «Эта девушка — отродье высшего сословия Ска. Она верила в превосходство Ска, разделяла все их предубеждения. Она никогда не выражала никакого сочувствия рабам, прислуживавшим в замке Санг. Ее нисколько не беспокоила их судьба». Почему бы она не заслуживала возмездия? Потому что не она придумала образ жизни Ска, напрашивался ответ. Она впитала представление Ска с молоком матери. Ей преподавали их, как несокрушимые основы бытия. Волей-неволей она оставалась Ска до мозга костей. Хотела она того или нет. Но то же самое можно было сказать обо всех Ска. Мужчинах и женщинах, стариках и детях. Причем дочь герцога не проявляла никакой способности изменять свои взгляды под влиянием обстоятельств. Она просто отказывалась допустить возможность того, что ей придется быть рабыней. Короче говоря, она разделяла вину своего народа, и сентиментальное сочувствие в данном случае было неуместно. Тем не менее, нельзя было отрицать, что Эйлос обратил на Тацель особое внимание, хотя не мог предвидеть, что это внимание приведет к нынешним затруднениям. Он хотел всего лишь... Чего? Заставить ее признать, что он достоин уважения. Воплотить в жизнь мечты, посещавшие его в замке Санг. Насладиться ее близостью, общением с ней. Интимно познакомиться с ее привычками, с ее мыслями. Понравиться ей, возбудить в ней эротическое влечение. И снова Эйлос иронически усмехнулся. Все эти цели, к достижению которых он стремился, с наивной горячностью теперь казались нелепыми. Он мог в любое время заставить Тацель удовлетворить его эротические прихоти, чего она, по-видимому, от него и ожидала. И что, как подсказывал Эйлосу инстинкт, она в какой-то степени даже приветствовала бы. Нередко, когда он чувствовал рядом тепло ее тела, позыв, заставлявший забыть о всякой сдержанности, становился почти непреодолимым. Но всякий раз, когда похоть начинала опьянять его мозг, Целый ряд соображений вмешивался и заливал этот костер. Прежде всего, то, что он увидел, когда зашел в лачугу, где бандит приготовился насиловать девушку, вызывало у него тошноту. Эта картина навязчиво стояла перед глазами. Во-вторых, Тацель украла нож. Можно было не сомневаться, что она собиралась его зарезать, а это существенно охлаждало пыл. В-третьих, Тацель, будучи чистокровной Ска, рассматривала его как помесь истинных людей и древних каннибалов с мохнатыми бровями как существо стоявшее ниже нее на эволюционной лестнице короче как двуногую скотину в четвертых он не мог заслужить благорасположение девушки так как это обычно делалось и гордость не позволяла ему овладеть ею насильно просто для того чтобы облегчиться не думая о последствиях если та цель не возражала против того чтобы с ним переспать Пусть сделает первый ход в этой игре. Что, конечно, маловероятно. И все же, может быть, ему только так казалось. Порой он чувствовал, что Тацель заигрывает с ним. Бросает вызов. Возможно, ею руководили те же инстинктивные побуждения, что будоражили его воображение. Досадная проблема. Может быть, однажды вечером обстоятельства сложатся настолько удачно, что ему удастся понять ее истинные намерения и мечты, станут всепоглощающей, захватывающей дух действительностью. Тем временем караван Ска скрылся за горизонтом. «Вставай!» — буркнул Эйлас. «Пора ехать!» Эйлас давно уже засунул за пояс нож, которым резал сыр. Он навьючил, начинавший уменьшаться в размерах тюк с провиантом, на свою прежнюю лошадь, а сам оседлал сильного черного жеребца Торковля. Тогда как мохнатая лошадка... Семенившая всю дорогу стеком на спине, осталась не пределе. Эйлас помог девушке забраться в седло, и они снова направились на север. Как и ожидал Эйлас, та цель была не на шутку озадачена таким выбором направления, и в конце концов выпалила: Почему мы едем на север? Южная Ульфляндия, позади. Верно. До Южной Ульфляндии далеко. Это трудный и опасный путь. Там нас ждут целые толпы СК и прочих разбойников. А что нас ждет на севере? Впереди, дорога из прибрежья в Паэлитец. За ней, на севере, дикие места до самой гаделии. Там никто не живет, там никто нас не ограбит и не убьет. Ни ска, ни бандиты. В Дункругре мы найдем тройский корабль и вернемся в Южную Ульфляндию со всеми удобствами. Тацель взглянула на него так, словно он окончательно спятил но безразлично пожало плечами. Через час они выехали на дорогу, ведущую из прибрежья к грозной и неприступной горной крепости Паэлитец. В пределах видимости на дороге никого не было. Эйлос пришпорил коня, и они беспрепятственно пересекли опасную магистраль. Весь день они ехали по плоскогорью, не встречая никаких троп. Далеко на востоке темнел пограничный хребет, отделявший Даот от северной Ульфляндии. На западе и на севере пустошь расплывалась в дымке. Здесь, в холодных верховьях, процветали только утесник, осока и жесткие травы. Иногда попадались, впрочем, угнетенные ветрами деревца тиса и рощицы низкорослых, словно ободранных с одной стороны лиственниц. Над головой время от времени пролетал ястреб, искавший куропаток или зайчат. Вспугнутые лошадьми хлопали крыльями и пропадали в безрадостных далях в ворон. Ближе к вечеру с запада стали надвигаться тяжелые черные тучи. Им предшествовала передовая линия рваных облаков, быстро запланивших все небо. Гроза была неизбежна, предстояла тяжелая ночь. Эйлас пришпорил коня, в то же время внимательно осматривая окрестности в поисках чего-нибудь напоминавшего укрытия. Предвозвестники грозы поочередно закрывали солнце, создавая меланхолический величественный эффект. Полосы золотого света бежали по лугам, и в одной из полос ярко выделилась низенькая хижина с белеными каменными стенами и крышей, выложенной толстым слоем торфа, поросшим пучками травы и клевера. Из трубы валил дым, а на дворе у соседнего хлева Эйлас заметил дюжину овец и стайку домашней птицы. Обнадеженный, он подъехал к хижине и спешился у двери. В то же время он подал знак Тацель. «Слезай с лошади! У меня нет никакого желания снова скакать за тобой по горам!» «Тогда помоги мне! Нога разболелась!» Эйлос подхватил Тацель и поставил ее на землю, после чего они вдвоем приблизились к хижине. Прежде чем они успели постучать, дверь распахнулась. И перед ними возник приземистый человек средних лет с круглой багровой физиономией и ярко рыжими волосами, нависшими над ушами, подобно торфяной крыше его коттеджа. Добрый день, сударь, приветствовал его Эйлос. Мы едем по своим делам. Приближается гроза, и мы хотели бы переночевать и что-нибудь перекусить. Взамен мы могли бы предложить подходящую плату. Ночлег я могу предоставить, ответил фермер. А что касается платы, то, что подходит мне, может не подходить вам. Иногда такое несоответствие представлений приводит к размолвкам. Эйлос порылся в походной сумке. Вот полфлорина серебром. Если этого хватит, возможность дальнейших размолвок должна быть устранена. Хорошо сказано, заявил фермер. Если бы в этом мире каждый устранял затруднения так открыто и прямолинейно, Все его обитатели возрадовались бы существованию. Давайте монету. Эйлас передал монету. С кем имею честь говорить? Зовите меня к видам. А вас, сударь, как следует величать? И вашу подругу? Меня зовут Эйлас, а это та цель. Она у вас какая-то бледная и печальная. Вы ее часто бьете? Да нет, не слишком. А, в том-то и дело. Колотите ее почаще. Тогда она мигом разрумянится, вот увидите. Нет ничего полезнее для женщины, чем пара добрых тумаков. Она и ужин приготовит, и споет, и спляшет, чтобы оттянуть следующую взбучку. Из хижины вынырнула толстуха. Квид совершенно прав. Как только он поднимает кулак, я веселюсь и улыбаюсь, радуюсь всему на свете. И у меня в голове никаких забот. Взбучки Квида явно идут мне на пользу. Тем не менее, Квид при этом почему-то огорчается и чешет в затылке. Почему в пудинге завелись тараканы? И как в портянке попала крапива. Бывает, Квид приляжет позагорать на солнышке, а к нему подходит овца и мочится ему в лицо. Известно также, что призраки гоняются за Квидом в темноте и колотят его по макушке скалками и сковородками. Квит решительно кивнул. Вынужден признать, что после того, как Фрелька получает заслуженную взбучку, зачастую происходят странные вещи. Тем не менее, справедливость основного принципа не приложена. У вашей спутницы такой вид, будто она страдает запором или кушает мышьяк. «Надеюсь, что это не так», — заметил Эйлос. «А тогда пара хороших взбучек разгонит ей кровь и поправит пищеварение. Скоро она будет петь, плясать и кружиться не хуже любой другой. «Как ты думаешь, Фрелька?» Заговорщически наклонившись к Эйласу, фермер тихо добавил. «Фрелька — ведьма, каких мало! Опыт ей не занимать!» «Прежде всего у девочки сломана нога», — сказала Фрелька. «Сегодня я вправлю перелом, и у нее будет меньше причин печалиться. Но петь и плясать она не станет. Она какая-то шальная или обреченная». «Обоснованное заключение», — подтвердил Квит. «А теперь, Эйлас...» Займемся вашими лошадьми, пока гром не грянул. Сегодня гроза разыграется не на шутку, и одна серебряная монета может не послужить достаточным возмещением за избавление от необходимости ночевать под открытым небом. Договор дороже денег. Пренебрежение этим правилом нередко отравляет дружеские взаимоотношения. Даже если существуют разумные основания для такого пренебрежения? Тревожно спросил Квит. Доверие, однажды установленное не должно становиться жертвой алчности. Такова истина, завещанная отцами. В целом и в общем, на это сложно возразить, согласился рыжий фермер. Тем не менее, не следует забывать, что дружеские взаимоотношения носят временный характер, тогда как разумные основания выходят за рамки личных прихотей и не поддаются разрушительному влиянию времени. Не следует ли алчность считать выходящей за рамки разумных оснований? Вид задумался. Я определил бы алчность как неизбежное следствие человеческой природы. Она возникает в результате ненадежности существования и неравенства возможностей. В идеальных мирах, где установились неизменные благоприятные условия, алчность не играет роли. Но всей юдоли слез, где каждый стремится к совершенству за счет других алчность не более чем средство достижения цели. «Любопытное наблюдение», — заметил Эйлос. «Тем временем, если меня не обманывают органы чувств, начинают падать первые капли дождя». Лошадей завели в конюшню и снабдили щедрыми охапками сена. Эйлос и Квит вернулись в основное помещение коттеджа, служившее гостиной, трапезной и кухней одновременно. На ужин Фрелька подала аппетитный суп из баранины с луком, зеленью и перловкой, хлеб с маслом и молоко а эйлос принес то что осталось от копченой гусиной печенки и большой кусок сыра тем временем снаружи ветер завывал и ревел ливень отбивал непрерывную громкую дробь по торфяной крыше эйлос уже несколько раз благодарил судьбу предоставившую ему бежище примерно те же мысли приходили в рыжую голову квида слышите как воет ураган спросил он словно великана посадили на кол Сосредоточив проницательный взгляд желтоватых карих глаз на лице Эйлоса, фермер прибавил. «Беда несчастным путникам, оставшимся без укрытия в такую жуткую непогоду. А мы тут сидим в тепле и уюте у очага». Через несколько минут он снова напомнил. «В таких условиях всякое представление об алчности бледнеет и теряет значение, тогда как понятие благодарности торжествующе выступает вперед, подобно армии завоевателя Полимона. «Именно тогда, когда бушует буря», — отвечал Эйлас, — «люди осознают свою общность и необходимость взаимопомощи, и, подобно вам и вашей супруге, охотно предлагают гостеприимство тем, кому не посчастливилось. Точно так же, как и вы, когда вас постигнет неудача, будете надеяться на гостеприимство». В таких случаях сама идея оплаты вызывает смущение, а хозяин, принимающий гостей, с возмущением отвергает деньги, говоря... «За кого вы меня принимаете? Разве я мародер?» Сердце радуется тому, что здесь, на высокогорных лугах, можно встретить таких прекрасных людей. «Совершенно верно!» — воскликнул Квит. «Здесь, в предгорьях, жизнь тяжела и однообразна. Здесь люди делятся всем, что они могут предложить. И каждый понимает необходимость справедливого перераспределения доходов. Я вкладываю в общее дело все, что есть у меня на кухне и слежу за тем, чтобы огонь весело горел в очаге. А вы проявляете такую же щедрость, располагая избытком серебряных монет. Таким образом, мы взаимно оказываем друг другу честь». «Полностью с вами согласен», — заявил Эйлас. «Я пересчитаю мой скудный запас монет, и если что-нибудь окажется в избытке, этот избыток ваш. Мы придерживаемся одних и тех же взглядов. В связи с чем этот вопрос можно считать исчерпанным?» Когда с ужином было покончено, хозяйка усадила Тацель на стул, подставив табурет под вытянутую ногу девушки. Она распорола и сняла с нее темно-зеленые брюки, теперь уже рваные и грязные. «Такая одежда не годится для выздоровления», — приговаривала Фрелька. «Мы подберем тебе что-нибудь попроще и посвободнее. Блузу можешь тоже снять». Заметив, что девушка стесняется, хозяйка воскликнула. «Ну что ты, дорогая моя?» Какое к виду дело до твоих сисик? Он даил сотни коров и овец, все сиськи одинаковы. Иногда мне кажется, что так называемая скромность всего лишь самообман, с помощью которого мы пытаемся убедить себя, что чем-то отличаемся от животных. Увы, мы почти от них не отличаемся. Как хочешь, однако. Если тебе неудобно, оставайся в блузе. Фрелька разрезала ремни, стягивавшие лупки. И бросила лупки в огонь, приговаривая: Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Боль, развейся с дымом по печной трубе. Беспокой, та цель, незачем тебе. Из черного кувшина она налила на сломанную ногу нечто вроде клейкого сиропа. А сироп посыпала размолотыми в ладонях сухими листьями. Обернув голень свободной повязкой, она слегка затянула ее красным шнурком. Вот таким образом! «С утра ты приободришься». «Спасибо», — слабо улыбнулась Тацель. «Лубки меня мучили. Как я могу вам отплатить за лечение?» «Достаточно твоей улыбки», — отозвалась Фрелька. «Но если ты не против, отрежь локон своих волос на память. Больше ничего не нужно». «Нет уж, так дело не пойдет», — возразил Эйлас. «Вот еще серебряная монета. На нее можно купить целый парик». Кроме того, она бесполезна при колдовстве, даже если попадет в руки тому, кто задумал недоброе. «Мудрое решение», — кивнул Квид. «А теперь пора спать». Всю ночь ураганный ветер ревел и визжал на бурлящем потоками воды плоскогорье. Буря стала ослабевать только после рассвета. Солнце взошло в калейдоскопическом столпотворении черных, белых, красных, розовых и серых тонов, после чего с уверенностью воссияла в узкой прояснившейся полосе, озаряя влажные луга длинными наклонными розовыми лучами под странным, молчаливо-черным небом. Квит развел огонь, а Фрелька приготовила овсяную кашу, каковую все присутствующие съели с молоком, ягодами и поджаренными полосками предложенной Эйлосом ветчины. Хозяйка сняла с ноги девушки повязку, и бросила бинты в огонь, напевая «Поднимайся, Тацель, и ходи! У тебя все в жизни впереди!» Тацель осторожно попробовала встать на больную ногу и, к своему удовлетворению, обнаружила, что нога больше не болит. Эйлос и Квит вышли седлать лошадей. Эйлос спросил «Если я распрошу вас о местах, где собираюсь ехать, встанут ли несколько медных грошей?» Достаточным выражением благодарности за предоставленные сведения. Квит поразмыслил. В ходе наших бесед мы подняли ряд интересных вопросов. Я мог бы описать каждый поворот долгого пути, подробно перечисляя все опасности, которые могут встретиться по дороге, а также способы избежать этих опасностей. И тем самым десятки раз спасти вашу жизнь, не сходя с места. И вы с благодарностью наградили бы меня мешком золота, Тем не менее, если бы я кратко упомянул о том, что человек, которого вы рассчитываете встретить в конце долгого пути, уже мертв, вы могли бы ничего мне не предложить, хотя результат, по сути дела, был бы одним и тем же. Разве я не прав? Разумеется, правы, кивнул Эйлас. И снова причина парадокса заключается в искажении действительности под влиянием алчности». Предлагаю раз и навсегда освободиться от этого низменного порока и оказывать друг другу помощь просто сердечно и безвозмездно. «Короче говоря, вы отказываетесь платить за известные мне сведения?» — проворчал Квит. «Если бы вы спасли мне жизнь даже один единственный раз, как я мог бы вам отплатить?» «Это бессмысленный вопрос. Именно по этой причине услуги такого рода, как правило, предоставляются бесплатно». «И все же, если бы я спас вашу жизнь десятки раз, а также жизнь ваших родителей и целомудрие вашей сестры, а вы отблагодарили бы меня за это хотя бы ломаным грошом, по меньшей мере я мог бы прислониться пузом к стойке и осушить кружку пива за ваше здоровье». «Очень хорошо», — ответил Эйлос. «Расскажите все, что знаете. Посмотрим, стоит ли ваши сведения ломаного гроша». Квит воздел руки к небу. «По меньшей мере в вашем обществе я упражняюсь в красноречии. Куда вы направляетесь?» «На север, в Гаделию. В дун -Кругер. Вы на правильном пути. Через день езды на север, по Плоскогорью, вы увидите громадный уступчатый спуск, сходник Кама. Земля там опускается ярусами, подобно гигантским ступеням. Согласно легенде, великан Кам соорудил эту лестницу, чтобы ему... Легче было подниматься от озера Кейверн на Плоскогорье. На первой верхней ступени вы найдете множество древних могил. Отнеситесь к ним с должным почтением. Это кладбище считали священным рядоспийцы, населявшие наши места три тысячи лет тому назад. Призраки там встречаются чаще обычного. Причем говорят, что среди рядоспийских могил возобновляется старая дружба и разгорается с новой силой старая вражда. Если вы увидите призраков, ничего не говорите и не вмешивайтесь. А главное, не соглашайтесь выполнять роль судьи ни в одном из их призрачных арбитражей. Видите себя так, будто ничего не слышите, и они оставят вас в покое. Это полезные сведения? Чрезвычайно. На второй ступени живет упырь, меняющий внешность по своему усмотрению. Он встретит вас с распростертыми объятиями, предложит вино, пищу и кров. Ничего от него не принимайте, даже глотка холодной воды. И спускайтесь с этой ступени, чего бы это вам ни стоило, пока солнце еще не зашло, ибо с заходом солнца к упырю возвращается настоящий облик. И тогда вам не сдобровать. Если вы возьмете у него что-нибудь, вы погибнете. Тоже полезная информация. Еще полезнее прежней. Третья средняя ступень. Приятно и удобно. Если хотите, там вы можете отдохнуть. Тем не менее, рекомендую сторониться закрытых пространств и помещений, таких как хижины или пещеры. Кроме того, за все полезное, что вы там найдете, благодарите вслух Бога Спирифьюме, правителя и покровителя этих мест, владеющего также обширным поместьем на Марсе. Таковы сведения о третьей ступени. Весьма любопытно. Четвертая и пятая ступени, как правило, безопасны для путников. Хотя в той или иной степени все ярусы сходни Кама заколдованы. Не задерживайтесь в этих местах. Подъехав к озеру Кейверн, на берегу вы увидите постоялый двор Рога Кирнууна, принадлежащий друиду Дильдалю. С первого взгляда он честный малый и предлагает ночлег за умеренную цену. Внешность, однако, обманчива. Ни в коем случае не заказывайте его рыбу. Он подает ее в самых различных видах. Как икру, в виде котлеток и ухи, маринованную и даже в пудинге. Ешьте только то, на что заранее установлена твердая цена. Продолжать? Ваши указания незаменимы. Восточный берег озера Киверн небезопасен. Там сплошные топи. Болото и трясины. Западный с трудом подается описанию, потому что я не совсем понимаю, что там происходит. Там преобладают жрецы-архидруиды, а также дополняющие их секта жриц женского пола. Они общаются и обсуждают вопросы, относящиеся к их религии. Говорят, на торжественных пиршествах они, в соответствии с древними обрядами, пожирают детей. На островах озера Киверн Священные рощи друидов, тот, кто причаливает к одному из этих островов, исчезает без следа. Учитывайте это обстоятельство. Опять же, исключительно любопытно. Меня глубоко впечатляет объем ваших знаний. Из озера Киверн простекает река Соландер, впадающая на севере в Скайр. От ее истоков перед вами простирается вся гаделия, как куча навоза на скотном дворе. Таковы мои сведения. Квид слегка поклонился, тем самым показывая, что закончил рассказ, и скромно улыбнулся, словно ожидая аплодисментов. «Дорогой мой Квид, ваше сведение просто бесценный!» — похвалил его Эйлос. «Вы можете еще что-нибудь сказать?» «Разве того, что я сообщил, недостаточно?» — разочарованно развел руками фермер. «Вы предостерегли меня от множества опасностей». Вполне возможно, однако, что вы решили придержать три или четыре совета особой важности. На тот случай, если я недостаточно заплачу за уже предоставленные рекомендации. Ничего подобного. Я честно рассказал все, что знаю. И теперь вы можете этим воспользоваться, не поблагодарив меня ничем, кроме сотрясений воздуха. Тогда примите от меня золотую крону. И знайте, что мне было очень приятно провести с вами вечер. Кроме того, имейте в виду, что я нахожусь в дружеских отношениях с волшебником Шимродом, а также с королем Южной Ульфляндии и Тройсенета. Если вам когда-нибудь потребуется помощь, и вы сможете обратиться к этим лицам, упомяните мое имя, и ваши потребности будут удовлетворены. Сударь, мне жаль с вами расставаться. Настолько жаль, что я готов предложить вам провести у нас еще одну ночь и скостить четверть цены. Очень любезно с вашей стороны. — отозвался Эйлос. — Но мы не можем задерживаться. — В таком случае желаю вам удачи во всех ваших предприятиях. Эйлос и Тацель покинули коттедж Квида и Фрельки. На Тацель теперь были крестьянская блуза и шаровары, сшитые из домашней пряжи овсяного оттенка. Девушка успела выкупаться. Свежая одежда, а также исцеление сломанной ноги привели ее в почти радостное настроение омрачавшаяся лишь присутствием противного настырного Эйлоса, претендовавшего на звание ее хозяина. Поведение Эйлоса, однако, оставалось загадочным. В санке, по его собственным словам, он восхищался ею, а теперь, на этих пустынных лугах, где он мог делать с ней все, что хочет, проявлял холодную сдержанность. Может ли быть, что бывший слуга продолжал испытывать должное почтение к высокородной леди Ска? Тацель из-под тишка изучала Эйлоса. Для двуногой скотины он выглядел представительно. Причем она заметила, что Эйлос предпочитал содержать себя в чистоте. Вчера вечером, прислушиваясь к его разговорам с Квидом, она слегка удивилась способности бывшего раба так ясно выражать не слишком простые мысли. Она припомнила дуэль Эйлоса с Торквалем. Ее спутник атаковал бесстрашного воина с Ка, повсеместно заслужившего репутацию опаснейшего фехтовальщика, с почти безразличной уверенностью. И в конце концов спасавал именно Торкваль. Та цель решила, наконец, что Эйлос не считал себя домашним слугой. Почему же он держался отстраненно? Даже когда она, просто из капризного желания поэкспериментировать, пыталась возбудить в нем желание. Совсем немного, разумеется, совсем чуть-чуть так, чтобы события полностью оставались под ее контролем, но все же он игнорировал ее. Может быть, в ней самой скрывается какой-то изъян? Может быть, от нее плохо пахнет? Та цель покачала головой в замешательстве. Непонятный, странный мир. Она посмотрела по сторонам. После бури выдался спокойный свежий день. По небу блуждали редкие растерянные облака. Казалось, Впереди мокрые вересковые пустоши растворялись в воздухе. Отчасти потому, что парила земля, перенасыщенная влагой. Отчасти и потому, что впереди начинались сходни Кама. Место, где земля не спадала огромными уступами. Перед заходом солнца Эйлос решил устроить привал. До сходни оставалось не больше мили. Утром, прежде чем продолжать путь, он подождал, чтобы солнце взошло повыше. Почти сразу же они подъехали к краю сходней. Перед ними распростерся бескрайний ландшафт. Далеко внизу, у подножия нижнего пятого яруса, блестело длинное озеро Киверн. Едва заметная тропа спускалась вдоль ручья, стекавшего к первому ярусу. Уже в сотни ярдов, однако, ручей превратился в водопад, не спадавший по крутой расщелине, а тропа, скорее всего протоптанная заблудившимся скотом, исчезла. Спешившись, Эйлас и Тацель осторожно выбрали дорогу вниз по склону и, в конце концов, спустились на первую ступень, приятную поросшую травой равнину примерно в милю шириной, пестревшую красными маками и ярко-синими соцветиями живокости. Поодаль один от другого стояли огромные вековые дубы. Все они чем-то отличались, но каждый производил впечатление свидетеля седой древности. Еще дальше на лугу, Виднелась неровная вереница гробниц, источенных непогодой и временем. На гробницах были вырезаны надписи, извилистыми рядоспийскими иероглифами, значения которых уже давно никто не понимал. Эйлосу пришло в голову, что призраки, упомянутые к видам, могли бы прочесть и перевести редоспийские эпитафии, и тем самым способствовать приумножению знаний современных лингвистов. Любопытная возможность, подумал тройский король. Следует как-нибудь обсудить ее с Шимродом. Стараясь не приближаться к могилам и не замечая никаких призраков, Эйлос и Тацель подъехали к краю ступени и стали спускаться на второй ярус. Снова им пришлось осторожно передвигаться зигзагами, время от времени скользя на осыпях. Но в конце концов они преодолели этот склон. Эйлос обратился к пленнице. «Будь осторожна. По словам Квида, здесь обитает зловещий упырь способны явиться в любом облике, не принимая никаких даров и никаких предложений. Ты понимаешь? Ничего не бери и не соглашайся пользоваться никакими услугами, иначе расстанешься с жизнью. А теперь давай проедем этот уступ как можно быстрее. Второй ярус, подобно первому, представлял собой длинную луговую полосу шириной примерно в милю. Здесь тоже росли одинокие дубы, а слева... С западной стороны уступ порос лесом из вязов иконского каштана. На полпути к дальнему краю уступа им встретился молодой человек, по-видимому, недавно поднявшийся с третьего яруса и направлявшийся к первому. Крепкий и пригожий, он отличался румяной белизной кожи, аккуратно подстриженной золотистой бородой и золотистыми кудрями, тоже коротко подстриженными. Путник опирался на посох. За спиной у него висел походный мешок с привязанной к нему небольшой лютней. За поясом незнакомца блестела рукоятка кинжала. На нем были темные штаны из мятой дубленой кожи и кафтан из того же материала. Из его зеленой шляпы весело торчало красное перо. Приблизившись к Эйласу и Тацель, незнакомец остановился и приветственно поднял руку. «Здравствуйте! Кто такие будете? Куда едете?» «Мы едем в Годелию, сдержанно ответил Эйлос. «А вы кто такой?» «Бродячий поэт. Блуждаю, куда глаза глядят». «Надо полагать, вы ведете приятную и беззаботную жизнь», — предположил Эйлос. «Разве вам не хочется где-то осесть и устроить себе уютное пристанище?» «Заманчивая перспектива, но все не так просто. Мне часто встречаются места, где я хотел бы остановиться, и я в них задерживаюсь» но лишь до тех пор, пока не вспоминаю о других местах, где меня ждут другие чудеса и радости, и меня снова гонит прочь неутолимая жажда странствий. И нигде вы не находите покой и удовлетворение? Нигде. То, что я ищу, всегда за горами. Не могу ничего посоветовать, — пожал плечами Эйлос. Кроме одного, не задерживайтесь в этих местах. Взойдите по сходням на плоскогорье до захода солнца если не хотите, чтобы ваши блуждания закончились преждевременно. Бродяга беззаботно рассмеялся, обнажив белоснежные зубы. Страх сковывает тех, кто уже боится. Сегодня я не видел ничего страшнее нескольких веселых птичек. Причем они помогли мне найти заросли спелого дикого винограда. Я набрал столько, что уже устал нести. Хотите? Он протянул Эйласу и Тацель по паре увесистых, темно-пурпурных гроздей. Тациль с удовольствием протянула руку, чтобы взять виноград. Наклонившись, Эйлос ударил ее по руке и, подхватив ее лошадь под узцы, заставил животное отступить. «Благодарю вас. Мы недавно поели. На сходнях лучше ничего ни у кого не брать и ничего никому не давать. Желаю счастливого пути». Эйлос и Тацель поехали дальше. Девушка кипела негодованием. Эйлос сухо спросил: "Разве я не предупреждал, что на этом ярусе ничего нельзя принимать в дар?" "Он не похож на упыря. А как иначе? Ты же знала, что он умеет менять внешность. Где он теперь?" Они обернулись, но молодого бродяги след простыл. "Странно", пробормотала Тацель. "Упырь сам тебе сказал: этот мир полон чудес". Не успел Эйлос проговорить эти слова, Как маленькая девочка в белом переднике выскочила из-под дерева, где она вязала гирлянды из диких цветов. У нее были длинные золотистые волосы и голубые глаза. Невинное создание, пригожее, как ее цветочные венки. Подбежав поближе, девочка спросила. «Уважаемые господа, куда вы едете и почему так спешите?» «Мы едем к озеру Киеверн и дальше», — ответил Эйлос. А спешим мы потому, что хотим поскорее вернуться к тем, кто нас ждет и любит. А ты что тут делаешь? Ты всегда гуляешь одна по диким местам. Здесь хорошо и спокойно. Правда, лунными ночами призраки любят маршировать под призрачную музыку. Дивное зрелище. Они в золотых доспехах с узорами из чугуна и серебра. В шлемах с высокими гребнями. Такого больше нигде не увидишь. «Надо полагать», — согласился Эйлос. «Где ты живешь?» Не вижу здесь никакого жилища. Вот там, под тремя дубами. Там я живу. Не зайдете ли в гости? Меня послали собрать орехи, а я вместо этого стала играть с цветами. Возьмите венок. Вы такой красивый, так вежливо разговариваете. Эйлас натянул поводья. Его лошадь отпрянула. Прочь со своими цветами. От них мне хочется чихать. Давай беги отсюда, пока или не прищемило тебе нос. Отступив, девочка закричала. «Грубый, невоспитанный мужлан! Из-за тебя я сейчас заплачу!» «Плачь на здоровье!» Эйлос и Тацель поехали дальше, оставив за спиной обиженную маленькую девочку. Но уже через несколько секунд, когда они обернулись, ребенок исчез. Солнце стояло высоко в небе, и без дальнейших приключений они подъехали к краю второго яруса. Эйлос задержался, чтобы найти безопасный спуск. Тем временем вьючная лошадь воспользовалась случаем опустить голову и отщипнуть пучок луговой травы. В то же мгновение из-за ближайшего дерева вышел старик с копной седых волос и длинной седой бородой. «Эй, там!» — закричал он. «Как вы смеете выпасать лошадей на моем пастбище? Да еще у меня под самым носом. Вы не только посягнули на мои владения, но и присвоили мое имущество». «Ничего подобного», — возразил Эйлос. Ваши обвинения ни на чем не основаны. Как так? Вы со мной спорить будете? Все мы видели, как совершалось правонарушение. Не могу засвидетельствовать никакого правонарушения, упорствовал Эйлос. Прежде всего, вы не отметили границы своих владений оградой, как того требует закон. Кроме того, вы не установили никаких знаков или предупреждений, ограничивающих наше общее право на свободный выпас и проезд по неогороженной территории. В-третьих, где тот скот, для которого вы приберегаете это пастбище? Не будучи способны доказать, что вам нанесен ущерб, вы не можете претендовать на его возмещение. Крючкотворство! Именно из-за таких любителей порассуждать, как вы, бесправные крестьяне вроде меня, терпят лишение и притеснения. Тем не менее, хотя бы для того, чтобы вы не считали меня скрягой, Я безвозмездно жертвую вашу пользу частную собственность, экспроприированную вашей лошадью. — А я отвергаю ваше пожертвование, — заявил Эйлос. — Можете ли вы показать мне указ короля Гакса, подтверждающий ваше право на владение недвижимостью? — Если нет, трава на этой земле вам не принадлежит. — Мне ничего не нужно доказывать. Здесь, на втором ярусе, предоставление дара подтверждается его принятием. «Лошадь приняла дар, и тем самым вы становитесь дарополучателем!» В этот момент вьючная лошадь задрала хвост и испражнилась. Эйлос указал на кучку навоза. «Как вы можете видеть, лошадь попробовала дарованную траву и отвергла ее. Больше не о чем говорить». «Ха! Это не та же самая трава!» «Трава как трава. Мы не можем ждать, пока вы станете доказывать обратное». «Желаю вам всего наилучшего! Прощайте!» Взяв лошадей под уздцы, Эйлас и Тацель стали спускаться к третьему ярусу. У них за спиной послышался яростный вой, завершившийся градом проклятий, после чего мелодичный голос позвал их. «Эйлас! Тацель! Вернитесь!» «Не обращая внимания!» предупредил Эйлас свою спутницу. «Даже не оборачивайся!» «Почему нет?» Эйлос опустил голову и слегка наклонился: Ты можешь увидеть что-нибудь, что тебе лучше было бы не видеть. Так мне подсказывает инстинкт. А я научился ему доверять на горьком опыте. Тацель с трудом преодолевала любопытство, но в конце концов послушалась Эйлоса, и вскоре они уже не слышали никаких призывов. Спуск оказался крутым. Лошади продвигались медленно. Когда они наконец спустились на третий ярус сходний. Было уже два часа пополудни. И снова их окружал приятный, напоминающий парк-пейзаж. Деревья, пестрящие цветами луга с отдельными порослями высокой травы и кустарника. Извилистые ручейки, местами образовывавшие небольшие запруды. Эйлас с любопытством взирал на безмятежный ландшафт. «Перед нами ступень, о которой заботится бог с Спирифьюме». «И, судя по всему, он знает свое дело». Тацель смотрела по сторонам без интереса. Через полчаса, проезжая через дубовую рощу, они спугнули молодого кабана, рывшегося в корнях в поиске желудей. Эйлос тотчас же вложил стрелу в лук и произнес. — Спирифьюме, если ты придаешь этому животному особое значение, пусть оно отпрыгнет в сторону. Или, если ты предпочитаешь, отклони мою стрелу в полете. Он выпустил стрелу и она поразила кабана в самое сердце. Эйлос спешился, и пока Тацель брезгливо смотрела в сторону, сделал все необходимое. Вскоре лучшие куски дичи были уже нанизаны на прутья и готовы к перевозке. Не забывая о предупреждении Квида, Эйлос громко сказал. — Спирифьюми, мы благодарим тебя за щедрость. Эйлос моргнул. Что-то произошло. Что именно? Солнечный свет... На мгновение стал радужно-переливчатым? Одновременно прозвучало сотня тихих гармоничных аккордов? Эйлас обернулся к дочери герцога. «Ты что-нибудь заметила?» Мимо пролетела ворона. «Никаких радужных бликов?» «Никаких звуков?» «Нет, ничего». Двинувшись дальше, они заехали в лес. Заметив в стороне россыпь мягко-темных аппетитных сморчков, Эйлас придержал коня, спешился. И подал знак пленницы Слезай! У тебя больше не болит нога, поможешь собирать грибы. Тацель молча присоединилась к нему, и некоторое время они собирали грибы. Не только сморчки, но и нежные молодые чернильные грибы, золотистые лисички, опята, крепкие шампиньоны. И снова Эйлас вслух поблагодарил Спирифюме за щедрость, и снова они поехали вперед. Когда до захода Солнца оставалось еще часа два, Они приблизились к краю третьего яруса. Дальше начинался опасный крутой спуск. Теперь значительную часть пейзажа на севере занимало озеро Киверн. Его блестящую поверхность усеивала дюжина поросших лесом островков. На паре островков виднелись разделенные проливом руины древних крепостей. Воздух между крепостями дрожал, словно переполненный памятью о тысячах приключений, скорби и радостей, романтических мечтаний и кошмарных злодеяний, рыцарской доблести при свете дня и ночного предательства. Сегодня Эйлосу не хотелось снова скользить по осыпям, едва удерживаясь на ногах. Квид рекомендовал устроиться на ночлег именно на третьем ярусе. По всей видимости, это был самый разумный совет. Повернув в сторону Эйлос, выехал на небольшую поляну, куда из леса вытекал ручей. Здесь он решил устроить привал. Спешившись, он вырыл неглубокую яму, наполнил ее дубовыми сучками и развел в ней огонь. Над ямой он соорудил треножник, подвесил под ним котелок, а сверху укрепил прутья с нанизанным мясом, так, чтобы Тацель могла время от времени поворачивать прутья по мере того, как мясо поджаривалось, а жир скапливался в котелке. В кипящем жире можно было поджарить грибы, Тацель было приказано их почистить и нарезать. Угрюмо подчинившись неизбежности, девушка принялась за работу. Эйлас привязал и расседлал лошадей, установил палатку и соорудил подстилку из травы, после чего, вернувшись к огню, сел, прислонившись к стволу лавра, с брудюком вина под рукой. Тацель стояла на коленях у костра, ее черные локоны были перевязаны лентой. Вспоминая время, проведенное в замке Санг, Эйлас пытался представить себе Тацель такой, какой он ее увидел впервые. Стройное создание, с врожденной беззаботностью, ходившее пружинистыми шагами, словно пытаясь взлететь на невидимых крыльях. Эйлос вздохнул. На оказавшегося в беде влюбленного молодого человека обворожительное лицо Тациль, ее грациозно-беспечная живость произвели неизгладимое впечатление. А теперь он наблюдал за тем, как она готовила ужин. Ее самоуверенность сменилась упрямым недовольством. Горькая действительность плена лишила ее былой энергии, притупила былое изящество. Тацель чувствовала его пристальный взгляд и обернулась. — Почему ты так на меня смотришь? — Как хочу, так и смотрю. Тацель снова отвернулась к огню. «Иногда мне кажется, что ты сошел с ума». «Сошел с ума?» — задумчиво повторил Эйлос. «Почему же?» «Потому что только безумием можно объяснить твою ненависть ко мне». Эйлос рассмеялся. «С чего ты взяла, что я тебя ненавижу?» Он отпил вина из бурдюга. «Напротив, сегодня вечером я в прекрасном расположении духа. Должен признаться, я тебе благодарен». «Если ты мне благодарен, дай мне лошадь и позволю ехать». — Уехать куда? Если бы я отпустил тебя одну в Дикие Горы, вряд ли это можно было бы назвать благодарностью. Моя благодарность, однако, носит отвлеченный характер. Точнее, ты ее заслужила вопреки самой себе. — И снова ты бредишь, как сумасшедший, — пробормотала Тацель. Запрокинув бурдюк, Эйлас снова хлебнул вина, после чего предложил выпить дочери герцога, но та презрительно покачала головой. Эйлос опять приложился к бурдюку, начинавшему заметно пустеть. «Согласен, мои замечания могут показаться непонятными. Я объясню. В замке Санг я влюбился в некую Тацель, в некоторых отношениях напоминавшую тебя, но, по сути дела, представлявшую собой плод воображения. Этот плод воображения, этот фантазм, поселившийся в моем уме, я наделил свойствами, казавшимися мне неотделимыми от существа, наделенного такой грацией и таким, казалось бы, интеллектом. Мне повезло. Я убежал из Санка и занялся своими делами, все еще постоянно обремененный этим фантазмом, не приносившим никакой пользы, но искажавшим мои представления. Наконец я вернулся в Южную Ульфляндию. Почти случайно осуществились мои самые смелые мечты, И я сумел захватить тебя в плен. Настоящую, а не воображаемую тацель. И что же? Что случилось с обворожительным видением, поселившимся в моем воображении? Эйлос прервался, чтобы запрокинуть бурдюк и прихлебнуть еще вина. Невероятно привлекательное существо исчезло. Теперь мне его даже трудно вспомнить. Настоящая тацель существует. Тем не менее и она освободила меня от тирании воображения. Такова причина моей благодарности. Искоса бросив на Эйласа быстрый взгляд, Тацель занялась приготовлением ужина. Она повернула прутья с шипящими кусками свинины, испускавшими чудесный аромат. Приготовив тесто для лепешек, она стала обжаривать грибы в жире на дне котелка, а Эйлос пошел собирать крес, обильно произраставший у ручья. В свое время свинина поджарилась. Эйлос и его спутница подкрепились дарами третьего яруса сходней. Сперифиуме! -громко произнес Эйлос. Уверяю тебя! Наши сердца радуются твоей щедрости и полны благодарности за твое гостеприимство. Пью за твое здоровье и процветание! На этот раз Эйлос не заметил никаких радужных лучей и никаких гармоний сфер. Но когда он протянул руку, Чтобы взять почти опорожненный бурдюк с вином, обмякший бурдюк туго округлился, наполнившись до краев. Эйлос попробовал вино, мягкое, сладковато-терпкое, свежее, и воскликнул. — "С Спирифьюми, на мой взгляд, ты лучший из богов. Если тебе когда-нибудь надоест Северная Ульфляндия, устраивайся у нас в сените. Мы всегда будем рады твоему присутствию. Солнце еще не зашло, хотя, казалось, давно уже должны были наступить сумерки. Тацель села под деревом и рассеянно плела венок из окружавших ее многочисленных голубых ромашек. Внезапно она заговорила. «Я думала о том, что ты сказал. И больше не могу молчать. Я должна страдать только потому, что ты что-то вообразил и не мог об этом забыть? Неудобства, опасности. «Унижение!» «Все это я должна терпеть из-за какой-то фантазии?» «Несмотря на то, что в санке, я никогда с тобой и словом не обмолвилась». «Обмолвилась?» «После того, как я преподал твоему братцу урок фехтования, помнишь?» «Ты остановилась в галерее и расспрашивала меня». Тацель на мгновение замерла. «Это был ты?» «Я... почти забыла». «И все же...» Чем бы я ни напоминала плод твоего воображения, действительность остается действительностью. — А именно? — Я Ска. Ты — потомок каннибалов. Даже в мечтах твои представления немыслимы. — По-видимому, ты права. Эйлас вспоминал давно минувшие дни. — Если бы я познакомился с тобой ближе еще тогда, в замке Санг, я, скорее всего, не задавался бы целью тебя поймать. Мы оба остались в дураках. Но опять же, какая разница? Ты — это ты. А я — это я. Фантазм испарился. Девушка подняла бурдюк с вином и сделала несколько глотков, после чего выпрямилась, села на корточки и повернулась на каблуках, глядя Эйласу прямо в глаза. Впервые за все время их пути ее лицо оживилось воодушевлением прежней Тацель. Теперь она говорила с лихорадочным возбуждением. «Ты совершил такую глупость и настолько упорствуешь в своем заблуждении, что мне хочется расхохотаться. Ты преследовал меня по каменистым пустошам и вересковым лугам, заставил меня сломать ногу и причинил мне десятки унижений. И ожидаешь, что я подползу к тебе с восхищением в глазах, как благодарная рабыня, надеясь заслужить твои ласки» и всеми фибрами души пытаясь стать воплощением твоей эротической мечты, ты заявляешь, что Скани умеют быть великодушными, и в то же время ведешь себя исключительно своекорыстно. А теперь ты помрачнел, потому что я не всхлипываю, умоляя тебя проявить снисхождение. Разве это не смешно?» Эйлос глубоко вздохнул. «Ты совершенно права. Не кривя душой, вынужден это признать». Я был движим романтической страстью, желанием осуществить мечту. Могу сказать в свое оправдание только одно. Даже не учитывая тот факт, что Ска захватили меня в рабство, я вправе им отомстить. Началась война, и ты в плену. Если бы Ска не захватили Суарах, мы не осадили бы замок Санг. Если бы ты сразу сдалась в плен, ты не сломала бы ногу, не подвергалась бы лишним унижениям. И не была бы вынуждена ночевать неизвестно где в моей постылой компании. Чепуха! Разве, будучи на моем месте, ты не попытался бы бежать? Попытался бы. А на моем месте ты не попыталась бы поймать беглеца? Тацель молчала секунд пять, глядя ему в лицо. Попыталась бы. И тем не менее, даже если я в плену, даже если я в рабстве, я СКА. А ты, двуногая скотина. Так оно всегда было. И так оно всегда будет. Утром, седлая лошадей, Эйлос обнаружил, что бурдюк с вином снова наполнился, словно его не открывали, и вновь поблагодарил радушного бога с Спирифьюме за свой временный и ценный подарок. Тщательно прибрав место привала, чтобы продемонстрировать уважение к гостеприимному хозяину, Эйлос и Тацель стали спускаться на четвертый ярус. Теперь их взаимоотношения несколько упростились, как если бы между ними рассеялся туман. Хотя ни о каком духе товарищества говорить, конечно, не приходилось. По крутому склону, заросшему колючей ежевикой и кустарником, продвигаться было трудно, но через некоторое время они вышли на четвертую ступень сходней, самую узкую, не шире полумили, густо заросшую лесом. Высокие зеленые кроны кленов, каштанов, ясеней и дубов погружали четвертый ярус в тень, оживленную частыми солнечными бликами. Предоставляя свои рекомендации, Квит проигнорировал четвертую ступень, в связи с чем у Эйлоса не было оснований ожидать непосредственной опасности. Тем не менее, странный, вызывающий беспокойство за пошок, наполнял здешний воздух. Он напоминал Эйлосу о чем-то таинственном и первобытном. Тем более пугающим, что он никак не мог определить его происхождение. Татцель с удивлением посмотрела вокруг, взглянула на Эйлоса и, заметив, что он тоже озадачен, ничего не сказала. Лошади не приминули заметить странный запах. Они вскидывали головы и время от времени чуть взбрыкивали, что только усугубляло опасения Эйлоса. Натянув поводья, он внимательно разглядел окружающий лес, но не увидел ничего, кроме тенистой земли сплошь покрытый ковром опавших листьев, пестревших зайчиками утреннего солнечного света. Эйлас заставил себя встрепенуться. Задержка ничему не помогала. Понукая коня, он снова направился дальше, поперек лесистого уступа. Они ехали в зловещей тишине. Эйлос тревожно озирался по сторонам, а иногда и поворачивался в седле, чтобы взглянуть назад. Он ничего не замечал. Тацель, погруженная в свои мысли, уставилась куда-то в пространство между ушами своей лошади и не обращала внимания на растущее напряжение спутника. Еще минут десять они ехали шагом в полной тишине, в мелькающих сквозь листву солнечных лучах, игравших странные шутки со зрением. Из игры «Света и теней» в глазах Эйлоса сложилась иллюзия, настолько неожиданная и пугающая, что он сделал резкий вдох, и широко раскрыл часто моргающие глаза. Иллюзия? Ничего подобного. Два огромных, в три человеческих роста, существа спокойно стояли на расстоянии едва ли тридцати шагов. Они опирались на толстые, короткие, желтушные ноги, похожие на человеческие. Торсами и передними лапами они напоминали скорее гигантских серовато-желтых медведей. Жесткая желтая щетина Покрывало со всех сторон шарообразные головы, похожие на гигантские и наздреватые подушки для булавок из желтого шелка. Без глаз, без носа, без каких-либо различимых лицевых черт. Несомненно, странная вонь исходила от них. Чудовища стояли неподвижно, но их громадные щетинистые головы повернулись. К Эйлосу и Тацель? Эйлос почувствовал, как волосы у него становятся дыбом. Это не были огры или великаны. Это были существа не от мира сего. Им не было наименования на человеческом языке. Он никогда ни о чем подобном не слышал даже в сказках и легендах и сразу понял, что воспоминания об этой встрече еще долго будет преследовать его во снах. цель, ехавшая впереди, не замечала молчаливых чудовищ и не слышала, как ахнул Эйлос. Существа остались за спиной. Эйлос подстегнул пятками своего коня, Но лошади не нуждались в понукании. Все они побежали по лесу нервной трусцой. Уже через несколько секунд они прибыли к обрыву и обнаружили тропу, полого спускавшуюся на пятый и последний ярус, пересекавшую его и ведущую дальше, к берегам озера Киверн. Там тропа выходила на дорогу, огибавшую озеро. Они вернулись в места, населенные людьми. Вдоль восточного берега темнел густой сосновый лес. На западе виднелась череда небольших бухт, окаймленных скалистыми мысами. В двухстах ярдах впереди появилось скопление бревенчатых строений, и среди них нечто напоминавшее постоялые двор или гостиницу. По дороге Эйлос и Тацель проезжали мимо шлюпочной мастерской на берегу. Неподалеку был причал, с привязанной к нему дюжиной лодок. По озеру к причалу приближался челн. Длинные весла медленно опускал в воду. Высокий тощий человек, с продолговатым бледным лицом и жидкими черными волосами до плеч. Поравнявшись с пристанью, он привязал носовой фалень, поставил на причал большую корзину с рыбой, поднялся из лодки и вышел с корзиной на берег. Здесь он остановился, чтобы спокойно и внимательно рассмотреть Эйлоса, Тацель и их четырех лошадей. Поставив корзину на дорогу, рыбак обратился к Эйласу, звучным низким голосом. Путники, откуда вы? Куда направляетесь? Мы проделали долгий путь по горным лугам Ульфляндии, ответил Эйлос. А то куда мы направляемся, зависит от воли колесоногой богини Тшансин, зачинательницы и вершительницы всего сущего. На лице рыбака появилась презрительная усмешка. Это языческий предрассудок. «Я по характеру не проповедник, но истинно глаголю вам. В три космосе царит единомудрие, сочащееся из корней изначального дуба Кахаурока и порождающее звезды небесные». «Таково учение друидов», — отозвался Эйлос. «Судя по всему, вы придерживаетесь их мировоззрения». «Правда одна. Других нет». Возможно, мне следует подробнее рассмотреть этот вопрос, когда представится такая возможность. В настоящее время меня интересует расположенный дальше по дороге постоялый двор, если таково назначение этого сооружения. Упомянутое вами сооружение — странно приимный дом рога Кернууна. А я Дельдаль, его содержатель. У меня останавливаются архидруиды, совершающие паломничество в святые места. Тем не менее, если другие путники готовы платить цену, установленную за постой, я предлагаю им все удобства. Я хотел бы получить представление об установленной цене. Следует ли считать ее высокой или умеренной? Такие вещи полезно знать заранее. Мои цены справедливы. Разумеется, стоимость различных услуг и удобств не одинакова. Ночлег для двух человек в отдельной комнате с постелями из чистой соломы и кувшинами свежей воды я оцениваю в два медных гроша. Ужин из чечевичной похлебки с хлебом с дополнительной овсяной кашей на завтрак будет стоить еще один грош. Другие блюда обойдутся дороже. Я предлагаю прекрасных куропаток, по четыре штуки на шампуре, за два медных гроша. Большой ломотель леньего окорока с перловкой, смородиной, яблоками и орехами Стоит примерно столько же. Расценки на рыбу зависят от сезона и улова. Говорят, что за некоторые блюда вы берете в три дорого, заметил Эйлос. И все же названные вами цены нельзя назвать чрезмерными. По этому поводу вам придется составить свое собственное мнение. В прошлом моим гостеприимством злоупотребляли мошенники и нищие обжоры. И мне приходится принимать меры, предотвращающие полное разорение. Дельдаль поднял корзину с рыбой. «Следует ли ожидать вас в врагах Кернууна?» «Мне придется изучить содержимое моего кошелька», — сказал Эйлас. «Я не могу соревноваться с обеспеченным архидруидом, способным разбрасываться медными грошами, как шелухой от семечек». Дильдаль смерил взглядом лошадей. «У вас, однако, крепкие кони. За них можно выручить круглую сумму». «А, но эти лошади все, что у меня есть». Дильдаль пожал плечами и удалился. К тому времени, когда Эйлас закончил переговоры, заключив сделку на берегу озера, уже начинало вечереть. Ветра не было. Озеро, ровное, как зеркало, удваивало каждый из островков перевернутым отражением. Оценив погоду, озеро и окружающую местность, Эйлас обратился к своей пленнице. «Похоже на то, что нам придется сдаться на милость ненасытного дельдаля Умеренность не помешает, так как у меня осталось совсем немного денег. У тебя есть какая-нибудь мелочь? У меня ничего нет. Принимая разумные меры предосторожности, мы, скорее всего, сможем здесь переночевать. Хотя в дельдале есть что-то вызывающее подозрение. Они зашли в трактирный зал рогов Кирнуна, где Дельдаль, ныне облаченный в белый фартук и белую шапочку, в какой-то мере стягивавшую длинные черные волосы, изобразил радушное приветствие. Мне уже казалось, что вы решили ехать дальше. Мы задержались, чтобы кое о чем поторговаться, после чего вспомнили об удобствах вашего заведения и решили здесь переночевать. Так тому и быть. Могу предложить апартаменты, где останавливаются августейшие из друидов. Там, если у вас есть некоторое предрасположение к роскоши, вы сможете принять теплые ванны с оливковым мылом Всего за два медных гроша? Если так. Нет, разные помещения сдаются за разную цену, пояснил Дильдаль. Встряхнув свой кошель, Эйлос прислушался к не слишком убедительному звону нескольких монет. Мы вынуждены соизмерять наши желания с нашими возможностями. Я не хотел бы роскошествовать и пировать, как жрец. А потом, когда придет время расплачиваться, оказаться в неудобной ситуации. В таких случаях я. Как правило, настаиваю на том, чтобы постояльцы, не предъявившие рекомендации от известных мне лиц, подписывали декларацию, гарантирующую обеспечение задолженности, именно для того, чтобы предотвращать возможность возникновения упомянутой вами неудобной ситуации. Произнося эти слова, Дильдаль протянул Эйлосу лист добротного пергамента. На нем крупным разборчивым почерком было начертано следующее. Да будет известно, что я, ниже подписавшийся и сопровождающие меня лица, намеренный воспользоваться кровом и пищей в странноприимном доме под наименованием Рога Кернуна, владельцем коего является достопочтенный Дильдаль. Я обязуюсь уплатить надлежащую установленную цену за постой, а также за блюда и напитки, заказанные мной и сопровождающими меня лицами». В качестве обеспечения стоимости оказываемых мне услуг я предоставляю в залог находящихся в моем распоряжении лошадей вместе с седлами, уздечками и прочей упрыжью. Если я не уплачу сумму, указанную в счете, выставленном дильдалем, эти лошади и относящиеся к ним принадлежности станут целиком и полностью собственностью дильдаля, возмещающей задолженность. Эйлос нахмурился. Декларация составлена в несколько угрожающих тонах. Она может встревожить только человека, собирающегося избежать погашения задолженности. Если вы такой человек, я не заинтересован в том, чтобы подавать вам блюда из своей кухни и предоставлять вам свои помещения. Справедливая точка зрения, заметил Эйлас. Тем не менее, я не смогу спать спокойно, если не добавлю одно небольшое условие. Будьте добры, передайте мне перо и чернила. Что вы собираетесь добавить? С подозрением спросил Дильдаль. Увидите, Эйлос приписал под текстом декларации: условия настоящего документа неприменимы в отношении одежды Эйлоса и сопровождающего его лица, их оружие, личных вещей, памятных подарков и украшений, емкостей с вином и прочих пожитков. Эйлос из стройсенета. Изучив содержание дополнения, Дильдаль пожал плечами и положил пергамент в ящик под стойкой. «Пойдемте, я покажу вам комнату». Дильдаль провел их в пару просторных, светлых помещений с окнами, выходящими на озеро, и отдельной ванной. Эйлас спросил. «Вы сдаете эти комнаты за два гроша?» «Разумеется, нет», — с изумлением заявил хозяин. «У меня возникло впечатление, что вы пожелали проверить, «Соответствует ли удобство рогов на моим описанием? «Не более, чем за два гроша», — Дильдаль помрачнел. «В дешевой комнате сыра. Кроме того, она не готова». «Дильдаль, если вы желаете, чтобы я уплатил вам по счету, постарайтесь придерживаться предварительно назначенных цен». «Вот еще», — пробормотал Дильдаль. Его нижняя губа отвисла, обнажив темные лиловатые зубы. Чтобы мне не пришлось выполнять лишнюю работу, вы можете переночевать здесь за три гроша. Будьте добры, укажите эту цену в письменном виде, не сходя с места, чтобы впоследствии не возникло никаких недоразумений. Дильдаль начал писать, но Эйлос, внимательно следивший за ним, остановил его. — О нет, не по три гроша с каждого. Три гроша с нас обоих. — Вы придирчивый постоялец, — проворчал Дильдаль. Обслуживать таких, как вы, невыгодно. Человек не может тратить больше, чем у него есть. Если постоялец понесет чрезмерные расходы, он может лишиться лошадей. Дильдаль только крякнул. Ужинать будете? Как только освежимся в этой удобной ванне. За такие деньги я не могу предложить горячую воду. Что ж, раз мы успели навлечь на себя ваше недовольство, придется обойтись холодной водой. Дильдаль отвернулся. На мой взгляд, ваша мелочность достойна порицания. Надеюсь, вы продемонстрируете образец великодушной щедрости, когда мы будем ужинать. Посмотрим, — сказал Дильдаль. За ужином Эйлос и Тацель сидели в трактире практически одни. Только в дальнем углу помещения два друида в бурых рясах склонились за столом, поглощая содержимое своих мисок. Покончив с едой, друиды встали и подошли к стойке, чтобы уплатить по счету. Эйлос тоже подошел к стойке и пронаблюдал за тем, как каждый из друидов положил на нее по грошу, прежде чем удалиться. Дильдаль был несколько раздражен тем, что Эйлос оказался свидетелем расчета. «Так что же? Что вы будете есть?» «А что вы можете предложить?» Фичевичная похлебка подгорела. Ее сегодня не будет». «Мне показалось, что друиды ели свежую жареную форель». Вы могли бы поджарить для нас пару форелей и подать салат из огородной зелени и водяного кресса. Друиды ели что-то еще. Что это было? Мой особый деликатес. Хвосты раков с вареными яйцами и горчицей. Подайте нам этот деликатес тоже. А также хлеб, масло и, пожалуй, фруктовый компот. Дельдаль поклонился. Как прикажете. Вы пьете вино? Принесите нам флягу вина. Достаточно доброкачественного, но не слишком дорогого. При всем, пожалуйста, учитывайте нашу бережливость. Она не уступает прижимистости друидов. Эйлос и Тацель не смогли придраться ни к чему, что им подали на ужин. А Дильдаль вел себя почти прилично. Тацель, однако, с подозрением поглядывала на него из-под Он часто делает какие-то пометки мелом на своей доске. Пусть делает пометки хоть до скончания века. Если он слишком много о себе возомнит, тебе достаточно объявить, что ты леди Тацель из замка Санг, и он тут же язык проглотит. Знаю я его породу». «Но я думала, что я рабыня Тацель», — Эйлос усмехнулся. «Верно. В связи с этим обстоятельством твои претензии могут не произвести должного впечатления». Они поднялись в свои комнаты и улеглись на разные постели. Ночь прошла без происшествий. Утром им подали на завтрак овсяную кашу с беконом и вареными яйцами. Затем Эйлас подсчитал в уме, сколько примерно он должен был заплатить за гостеприимство Дильдаля. 10 медных грошей или полфлорина серебром. Эйлас подошел к стойке, чтобы уплатить по счету. Дильдаль быстро потер руки, и всучил ему счет на три серебряных флорина и четыре гроша. Эйлос рассмеялся и отбросил счет. «Я даже не буду с вами спорить. Вот пол полфлорина серебром и еще два гроша, потому что мне понравилась горчица. Предлагаю вам эту сумму в уплату за постой и ужин. Вы ее принимаете?» «Конечно нет!» Возмутился дельдаль. Лицо его покраснело, нижняя губа отвисла. «Тогда я заберу деньги. Всего хорошего». «Вы меня так просто не проведете!» — взревел Дильдаль. «У меня под рукой подписанное вами обязательство. Вы отказались платить по счету. Следовательно, я предъявляю право на ваших лошадей». Эйлас и Тацель собрались уходить. Обернувшись, Эйлас сказал. «Предъявляйте, сколько заблагорассудится. У меня нет лошадей. Вчера...» Перед тем, как сюда прийти, я обменял их на лодку. Прощайте, дельдаль. У причала их ждал чолн с обшивкой в накрой, пятнадцати футов длиной, с заклепанными медью швами, шпринтовым парусом, шверцами и рулем, подвешенным на трансе неизвестным в синете способом. Отплыв от берега, Эйлос поднял парус, подхвативший утренний западный бриз, и лодка заскользила по воде на север слегка журча кильватерной струей. Тацель устроилась поудобнее на носу. Эйлос подумал, что ей нравится свежее утро. Через некоторое время она обернулась. — Куда ты плывешь? — Все туда же. В Дункругер, в Гаделию. — Это неподалеку от Ксунжа? — Ксунж, по другую сторону залива Скайр. Тацель больше не задавала вопросов. Эйлос взял на заметку тот факт, что ее интересовал Ксунж, но тоже не продолжал разговор. Два дня они плыли под парусом по озеру мимо двенадцати священных островов-друидов. На одном они заметили гигантскую фигуру ворона, сплетенную из ивовых прутьев. Тацель подивилась назначению этого идола. Эйлас объяснил, осенью, в канун дня, называемого Суаургиль, Друиды подожгут этого ворона и устроят под ним великую оргию. Внутри плетеной клетки сгорят две дюжины их врагов. Иногда они плетут клетку в виде лошади, человека, медведя или быка. На северном конце озера началось мелководье, поросшее тростниками, но в конечном счете оно переходило в истоки реки Соландер. Еще через три дня, взглянув вперед, Эйлас заметил утесы, темневшие с обеих сторон широкого устья Соландера. Справа простиралось королевство Даот. Слева все еще северная Ульфляндия. Устье реки постепенно становилось морским заливом. И теперь лодке приходилось преодолевать волны гораздо выше тех, на которые она была рассчитана. Качка причиняла девушке беспокойство и тошноту. В воздухе отчетливо пахло соленой водой. Отгоняемый крепким западным ветром челн, делал не меньше четырех-пяти узлов, разбивая носом волны и окатывая татцель холодными брызгами, что ей тоже не нравилось. Впереди слева, на конце каменистого полуострова, возвышался укрепленный город Ксунж. Справа теперь была Гаделия, страна кельтов, и, наконец, вдали показался Дун-Кругр. Разглядывая многочисленные причалы, Эйлос К своему великому удовольствию обнаружил не только большое тройское торговое судно, но и один из своих новых военных кораблей. Челн Эйласа причалил непосредственно к военному кораблю. Матросы с любопытством смотрели с палубы вниз. Один закричал. — Эй, на борту! Держись подальше! Чем вы там занимаетесь? — Спустите лестницу и позовите капитана! — ответил Эйлас лестницу спустили эйлос привязал челн и придерживал лестницу пока тацель поднималась на палубу после чего взобрался на палубу сам к тому времени уже появился капитан эйлос отвел его в сторону вы меня узнаете капитан пригляделся глаза его широко раскрылись ваше величество что вы здесь делаете и в таком виде это длинная история я все расскажу но сейчас «Называйте меня просто Эйлосом. Я здесь, так сказать, инкогнитом». «Как прикажете, государь?» «Эта девушка из высокородной семьи Ска. Она под моей защитой. Подыщите ей тихое укромное место. Ей нужно выкупаться. Выдайте ей чистую одежду. Пару дней она страдала морской болезнью и, боюсь, может не выдержать дальнейшего плавания, если не поправится». «Сию минуту, государь?» Вам, насколько я понимаю, тоже пригодились бы ванная и чистая одежда. Я приветствовал бы такую возможность, но не хочу создавать затруднения. Пусть наши затруднения вас не беспокоят, сир. Роскошных кают у нас на корабле нет, но все, что есть, к вашим услугам. Благодарю вас. Но прежде всего, какие новости из Южной Люфляндии? Могу только передать то, что знаю от других. Говорят... Одна из наших армий застала врасплох на открытой местности армию Ска, вышедшую из Суараха. По словам очевидцев, завязалась великая битва, о которой буду долго помнить. Ска несли большие потери, после чего еще одна наша армия подтянулась с востока, ударила им в тыл, и всех Ска уничтожили. Судя по всему, Суарах снова принадлежит Ульфам. И все это происходило в мое отсутствие, — почесал в затылке Эйлос. Похоже на то, что я не так уж незаменим, как хотелось бы. — По этому поводу не могу ничего сказать, Сир. Мы патрулировали узкое море, перехватывая корабли СКА, и здорово их потрепали. В Дун Кругер мы зашли только для того, чтобы пополнить запасы. По правде говоря, когда вы к нам причалили, мы уже собирались поднимать якорь что происходит по ту сторону залива, в Ксунже. Король Гакс еще жив? Говорят, он собрался помирать, и следующим королем будет ставленник Ска. Такие слухи ходят в порту, я не могу их подтвердить. Будьте добры, задержите отплытие и покажите мне, где я мог бы помыться. Через полчаса Эйлос встретил Тацель в капитанской каюте. Она выкупалась и переоделась. Теперь на ней было длинное темно-каштановое льняное платье. За ним срочно послали на рынок одного из матросов. Тацель медленно подошла к Эйласу и положила руки ему на плечи. «Эйлас, прошу тебя, отвези меня в Ксунж и позволь мне сойти на берег. Там мой отец. Он выполняет особое задание. Больше всего в жизни я хотела бы сейчас оказаться вместе с ним». Девушка. — искала глазами в глазах Эйлоса. — Ведь на самом деле ты не жестокий человек. Умоляю, отпусти меня! Я не могу предложить тебе ничего, кроме своего тела. Судя по всему, оно тебя не слишком привлекает. Но я с радостью тебе отдамся. Только отвези меня в Ксунж. Или, даже если я тебе не нужна, мой отец наградит тебя. — Неужели? — поднял брови Эйлос. — Каким образом? — Во-первых, он навсегда снимет с тебя клеймо скалинга. Ты сможешь не опасаться повторного порабощения. И он озолотит тебя, даст тебе столько денег, что ты сможешь купить большой участок земли в Тройсините и больше никогда не будешь нуждаться. Глядя на ее напряженное ожиданием лицо, Эйлос не мог удержаться от смеха. — Тацель, твои доводы убедительны. Мы отправимся в Ксунж.